Глава шестая. Кажется, у нас кое-что появилось подполковник. Якушева мрачно смотрела в какие-то бумаги, разбросанные по ее столу. Сегодня она была особенно хмурой и растрепанной. Коровин даже от двери отскочил на шаг, когда Мариночка ворвалась в кабинет. В длинные широченные юбки машинного цвета, черной ветровке, белых кроссовках она выглядела бы даже и ничего если бы не ее волосы, несущиеся за ней странным облаком. «Ты голову, что ли, помыла, Мариночка?» – вытаращился на нее их коллега, капитан Ваня Смирнов. Он вскинул обе руки и сомкнул их в кольцо над своей макушкой, изображая волосяное облако на голове майора Якушевой. Та даже взглядом его не удостоила. Запустила с порога сумку под свой стол. С разбегу оседлала рабочее кресло, и сразу разложила бумаги, вытряхнув их из допотопной дерматиновой папки. Сколько себя помнил Коровин ее сослуживцем, столько видел эту папку. Грязно-коричневого цвета, с поломанными углами, с засаленными, замахрившимися тесёмками. Это был талисман Якушевой. Так она говорила. «Пока эта картонка со мной, я в деле». Любила хвастаться она в хмелю. Трезвой-то она редко откровенничала и редко хвасталась. Сейчас папка, опустев, была аккуратно уложена в средний ящик стола. А майор Якушева погрузилась в изучение бумаг. Коровину предоставилась прекрасная возможность ее рассмотреть. Она точно поколдовала над собой. Ветровка чистая, выглаженная. Юбка, хотя к ее куртке вовсе не подходящая по стилю, тоже была из-под утюга. Голову она точно вымыла, от того и распушились волосы. Странно, но они у нее будто даже завивались на кончиках. Никогда не замечал. Может, потому что она редко приходила с чистой головой? И с лицом что-то такое сотворила майор Якушева, точно. Гладкая кожа приятного светящегося тона. Крохотные стрелки. Даже след от какой-то едва заметной помады на губах. Ну надо же. Что за метаморфозы? Может, влюбилась? Или красота Аси Панкратовой ей покоя не дает? Якушева точно видела, как они позавчера вечером вместе уезжали после затянувшегося вечернего совещания. И косилась недобро вчера весь день на Коровина, особенно когда он широко зевал. На этих мыслях о майоре его и вызвал к себе рябцев. И Коровину пришлось докладывать о результатах, которых было, кот наплакал. Пытался отделаться общими фразами, которые всегда помогали на данном этапе расследования. Не вышло. Рябцев вцепился клещом. Удалось установить, где преступники могли завладеть ключами от коттеджа Ложкиных. «Работаем, товарищ полковник», — ответил Коровин. «Медленно и плохо работаете, подполковник», — оборвал его Рябцев. «У меня вот есть информация, что трое оставшихся в живых после ограбления схожего с нашим, Посещали один и тот же спа-салон. Там они пользовались бассейном, тренажерным залом и услугами массажиста. Раздевалка была одна на все. Вот отсюда и надо плясать. Ложкин и какой салон посещали?» Коровин назвал адрес. «Нет, это не там». Заметно расстроился Рябцев. «Но коллеги из соседнего отдела предлагают объединить наши дела в одно производство. Я пока брыкаюсь. Зачем нам их висяки?» Но сам понимаешь, если сверху дадут команду... Так точно, товарищ полковник. Понимаю. Но характер нанесенных увечий у Ложкиных и тех, кого убили в соседнем районе... Да знаю я, коровен! Отмахнулся от него Рябцев, принявшись поглаживать себя по затылку. Имелась у него такая привычка. И залепленные скотчем рты не новость. Каждый второй злоумышленник им пользуется, но... Вот убей меня, чую затылком, что одна банда орудует. Якушева может сколько угодно мечтать о маньяке. Нет его. Есть алчное зверье. Очень хорошо подготовленное. Все взвешивающее и кровожадное. Причем на грани извращения. Но мы будем об этом помалкивать. Не так ли, подполковник? Так точно. Пущай, коллеги по соседству. Делают свою работу. У них там пять эпизодов, а мы станем делать свое. А если встанет вопрос об объединении, мы можем им подкинуть и наших Ложкиных. Всю дорогу до кабинета Коровин размышлял и мысленно не соглашался с Рябцевым. Он не верил, что пять грабежей, совершенных по Москве за последнее время, имели схожий характер. Они все же отличались. В предыдущих налетах участвовали двое, наглые замаскированные подработников санитарной службы, не боявшиеся, что их разоблачат. Шли белым днем по двору, ни от кого не прячась. Кто убил Ложкиных? Вопрос. Никто никого не видел. Въезд в поселок не охранялся. Через него шла хорошая дорога, которой пользовались многие автолюбители, пытаясь объехать платный участок автомагистрали. Камеры видеонаблюдения есть, да, и у самих Ложкиных, и у их соседей. Но на них ничего. Чистая картинка пустой улицы. Словно вымерли все на тот вечер и ночь. Коровин отдал все оборудование Ложкиных и записи соседских видеокамер своим специалистам. Пока разбираются. Но тоже заподозрили, что что-то не то. Может, какая-то программа фильтрации была запущена, которая блокирует все передвигающиеся объекты? Пожал плечами Саня, их лучший спец. Может, уже после все стирали при помощи другой программы. И у соседей тоже? изумился коровин. Это вообще не проблема! Хмыкнул Саня с хрустом разгрызая маковую сушку. Насколько мне известно, установкой камер в этом поселке занималась одна известная мне фирма. Кстати, вот ее координаты. Можете проверить их, мало ли. Недурно узнать, кто конкретно у жертв и их соседей камеры ставил. «Может, уже заранее готовились и всех к одной сети подключили?» «Да вряд ли», — усомнился Коровин. «Это когда было-то? Наверняка давно». «А вот и нет», — удивил его Саня. «Камеры каждый сам себе ставил давно. Но люди часто и много жаловались на подвисание картинки, на нестабильный интернет и так далее. Но потом появилась эта вот самая фирма и принялась предлагать свои услуги. И многие, если не все...» Заключили с ними договоры. И произошло это сразу после Нового года. Точнее, работы начались в конце января. «Ух ты, Саня!» «Круто!» Коровин хлопнул его по худому плечу. «Если ты нам еще сотрудников этой фирмы установишь пофамильно, то будет вообще отлично». «Нет проблем. Скину на почту». Отозвался тот рассеянно. Саня тут же отвернулся и принялся стучать по клавиатуре. На Коровина он больше внимания не обращал, продолжая грызть сушки с маком. Перед уходом подполковник внимательно осмотрел его, находя удивительное сходство с Мариночкой. Если бы не знал точно, подумал бы, что они из одного гнезда птенцы. Саня тоже вечно всклокоченный, измятый какой-то. Сейчас вот обсыпался крошками сушек от воротника толстовки до самых коленок. И, кажется, даже не замечает этого». Не знал бы точно, подумал бы, что Саня с Мариночкой родственники. Якушеву он застал хмурой и неразговорчивой. Она погрузилась в изучение документов, разбросанных на ее столе. Без конца сверялась с компьютером. На них с Ваней не смотрела и даже отказалась от кофе. Хотя Коровин ей предложил дважды. А потом вдруг выдала вот это. «Кажется, у нас кое-что появилось, подполковник». «Маньяк?» – попытался он пошутить. Ты вышла на его след, майор? Нет. Я, кажется, вышла на след организованной банды. Итак, коллеги. Тут она вышла из-за стола, цепляясь подолом длинной юбки за все сразу. За ножки стола. За рабочее кресло. За угол шкафа. Прошла к доске, где так же, как у Рябцева, были пришпилены фотографии жертв и фигурантов. Правда, несколько в другом порядке. Встала у доски как учительница, левым боком и ткнула пальцем в фото очень красивой женщины. «Барвара Степановна Царева. Что мы о ней знаем?» – спросила Якушева, осмотрев их строгим взглядом. «Ну точно, учительница. 38 лет, в разводе. Имеет на попечении 18-летнюю дочь, студентку. Работает массажистом в том самом спа-салоне, который посещали Ложкины. Что характерно? В этом спа-салоне – раздевалка в кабинете массажа отдельная. То есть, если Ложкины не посещали в тот или иной день бассейн или тренажерный зал, они оставляли свою одежду и личные вещи в массажном кабинете, в шкафу. «Откуда?» – вытаращился Ваня Смирнов. «Я узнавала, обзванивала, работала, в отличие от некоторых». Она выразительно осмотрела белоснежную рубашку Вани. Он их каждый день менял, белую на белую. Рукава менялись с длинного на короткий. Карманы располагались в разных местах. Но рубашки оставались всегда белыми. Такова была установка его супруги. Мариночку его рубашки бесили чрезвычайно. И она не единожды заочно критиковала его супругу, называя ее бездельницей. Только бездельница, на взгляд Якушевой, могла тратить время на такое бесполезное занятие, Как ежедневная стирка и глажка белых рубашек мужа, который мог их запачкать, едва выйдя из подъезда. А такое случалось, да. Далее мне стало известно, что работая постоянно именно в этом СПА-салоне, который посещали Ложкины, Варвара Царева периодически подрабатывала на стороне. Тут Якушева глянула на них так, словно собиралась именно в эту минуту привести им доказательство того, что Земля все же стоит на слонах. И подрабатывала она именно в тех салонах, которые посещали жертвы предыдущих грабежей. Точно, Коровин ашахрип. Абсолютно. У меня уже даже копии договоров с ней имеются. Якушева мотнула головой в сторону своего стола. Облако ее странно распушившихся волос тоже пришло в движение. Далее, коллеги. Ее дочь Валерия Царева. С некоторых пор начала встречаться с молодым человеком по фамилии Репников. Максим Репников. «Кто такой? Что о нем известно, майор?» «Нам известно о нем то, что до недавнего времени он являлся сотрудником фирмы «Страж». «Погоди. Это же та самая фирма, которая занималась установкой видеокамер в поселке, где...» «Напомнил всем и себе Коровин». «Проживали Ложкины» перебила его с торжествующей улыбкой Якушева. «Ты сказала, что до недавнего времени. Он уволился?» — уточнил Коровин. «Не совсем. Он погиб. Точнее, его убили. В мужском туалете аэропорта, когда он собирался вылететь на отдых, догадайтесь с кем?» «С Валерией Царевой? догадался Ваня. «Бинго, белый воротничок!» — нехотя похвалила Якушева. Валерия толкалась в очереди на регистрацию, когда Репников вдруг начал совершать странные телодвижения. От очереди к туалету, от туалета к очереди. Потом в какой-то момент он ушел и больше не возвращался. Царева Валерия без него прошла регистрацию, без него улетела и без него вернулась. Почему? Да потому что Репникова убили в мужском туалете за пять минут до вылета. Валерия сидела в самолете пока ее молодого человека убивали. Далее она все же вернулась на место. Порылась в бумагах, достала нужную, зачитала. Репников был убит двумя выстрелами в сердце. Один выстрел еще оставлял ему шанс на жизнь. Второй нет. Никто ничего не видел и не слышал. Камер у самих дверей туалетов нет. Но зато они есть на подходе к коридору, ведущему к туалетам. Угадайте, коллеги кого я там увидела, просматривая записи с сотрудниками охраны аэропорта. И кого же? На этот раз Ваня не догадался. Коровин был в ступоре. Когда эта стервозная мышь успела проделать такую колоссальную работу? Это работа группы лиц дня на четыре. Она управилась одна за три. Да. Как не хотелось ему это признавать, Якушева была профессионалом с большой буквы. «Всегда легко, подполковник, когда знаешь, где искать», – Вклинился в его размышления ее противный голосок с ядовитыми нотками. «Я начала крутить массажный салон, потому что именно сотруднику этого салона поступила последняя СМС с телефона Ложкиных, которое они, к слову, не отправляли. Уже были мертвы». «И что?» – не понял Ваня, подергав себя за белоснежный воротник. «Зачем его было отправлять?» Приподняла невозможно тонко выщипанные брови Якушева. «Чтобы никто не бросился искать Ложкиных, чтобы никто не стал беспокоиться». Забубнил Ваня, зачем-то сунув бумажку для заметок в нагрудный карман. «Интересно, кто бы стал беспокоиться?» «Массажистка?» «Ей-то что с того?» «Не приехали и не приехали!» Фыркнула Якушева, привычно брызнув слюной. «Нет!» «Уважаемый товарищ в белых одеждах». СМС послали, чтобы Царева осталась вне подозрений. Люди отменили сеанс. Она может быть свободна. Она, к слову, и ушла с работы. И не было ее два часа. Где была, никто не знает. Ее я не допрашивала. Пока боюсь спугнуть». «Так кого то увидела в коридоре перед туалетами в аэропорту, майор?» Перебил ее пространные рассуждения Коровин. «Ты отвлеклась». Якушева его сильно раздражала. Ее энергичная позиция, часто дающая результат, словно намекала на его несостоятельность. Ни для кого же не было секретом, что она рвалась на его место начальника отдела. Цареву! Варвару Цареву я видела на записях с камер в коридоре перед туалетами. Она пробыла там две с половиной минуты. За это время, пардон, штанов не успеешь снять. А вот выстрелить парню своей дочери в сердце запросто. И о ее мотивах можно только догадываться, коллеги.